Глава 14. Париж. Лето 1940 года. Протомившись в Пиренеях, как ей показалось, целую вечность, в середине июля Коко согласилась отправиться из Бордо в Виши вместе с родителями ее адвоката, Кларой и Альдебером де Шамбрен. В Виши обосновалась новая французская администрация – Там Коко сможет получить пропуск, который позволит ей вернуться в Париж. Судя по всему, ее адвокат Рене де Шамбрен обзавелся связями в высших эшелонах нового правительства Южной Франции, которая, как говорили, подчиняется фюреру, правда, не напрямую. Его тестя Пьера Лаваля только что назначили заместителем премьер-министра Виши, поэтому пожилая пара смогла воспользоваться автомобилем и получить бензин для поездки. Как ни странно, Коко с облегчением покидала дом Андре. Катарина изо всех сил старалась сделать ее пребывание комфортным. И девочки, особенно малышка Габи, любимица Коко, доставляли только удовольствие. Но постоянная тревога об Андре не позволяла Куко расслабиться в деревенской глуши. Возможно, в Виши, вдалеке от дома, пропитанного страхом за ее сына, она почувствует себя спокойнее и будет лучше себя контролировать. Виши оказался сюрпризом. Абсолютно сюрреалистический город, некогда сонный бальнеологический курорт для старых и богатых, Теперь он кишел людьми, которые, казалось, ничуть не пострадали от войны. После объявления перемирия Франция стала всего лишь еще одной провинцией Германии. Но в Виши это как будто никого не волновало. Мысли о войне были тут не тяжелее першка. Дамы по-прежнему носили яркие шелка и ленты, не обращая внимания на ограничения в уличных кафе они часами потягивали шампанское и сплетничали. Рестораны и кафе в городе процветали, на эстрадах и в парках играла музыка, в зданиях мюзик-холлов и казино разместились правительственные учреждения. В парк отели, Коко сообщили, что все гостиницы в городе переполнены. Тем не менее, для мадемуазель Шанель мадам и месье де Шамбрен сделали исключение. Именно в Виши Коко узнала, что немцы, как она и предполагала, заняли отель Риц в Париже. Она позвонила Жеро по телефонной линии, предназначенной для правительственных чиновников и дипломатов, и тот подтвердил, что она остается постоялицей Рица, но ее переселили в меньший номер на четвертом этаже. Ее апартаменты были реквизированы высоким военным чином рейха но Жиро заверил Коко, что она сможет сохранить личный столик в большом обеденном зале у окна, выходящем на Вандомскую площадь. Коко тосковала по Парижу, по знакомым звукам города, по комфортным окрестностям Рица и ее модного дома. Она тосковала по довоенным дням, когда Андре управлял ее ткацкими фабриками, пока ткани не конфисковали французские военные для проклятых парашютов и формы. Ее терпение было не безграничным. Она должна была найти Андре, взять под контроль фабрику в Ньюи и производство аромата номер пять. Она должна была разобраться с предательством Пьера. Каждую минуту, проведенную в Виши, она считала потерянной впустую». Шли дни, и когда тесть Рене наконец-то вспомнил о ее просьбе, Коко выдали Аусвайс, необходимый для возвращения в Париж. Коко оказалась не единственным посторонним человеком, кому предложили остаться в Рице после того, как его заняли немцы. Красавица-кинозвезда, известная только по имени, Арлетти, тоже сохранила за собой номер, как и Дейзи Фэллоус, наследница производителя швейных машин Зингера, хотя она и стала родственницей Уинстона Черчилля благодаря замужеству. В отеле жила и Лора Мэйсен Джеймс, хотя богатую американскую наследницу отправили на четвертый этаж, как и Коко, чтобы освободить императорский люкс для рейхсмаршала Германа Геринга. Лора Мэй рассказывала, что ее переселили так быстро, что она даже не успела забрать коллекцию изумрудов, хранившуюся в сейфе. Правда, друг помог ей передвинуть огромный платяной шкаф так, чтобы закрыть сейф. Она молилась о том, чтобы маршал Геринг не обнаружил секретное хранилище. Лора Мэй говорила, что служащие отеля постарались втиснуть в старинный номер массивную ванну, В который Геринг будет нежиться, подтягивая шампанское. И она обязательно распустит этот слух о втором после Гитлера человеке в верхушке рейха. Коко улыбнулась при мысли об этом. Геринг действительно был толстым. После своего возвращения она время от времени ловила обрывки разговоров служащих гостиницы. Жалобы на голод в городе, пустые полки магазинов, закрытые рынки. Если повезет найти буханку хлеба, то продают его за рейхсмарки. Франк ничего не стоил. Такие разговоры ее раздражали. Этим слухам она не верила. Доказательства обратного были у нее перед глазами. В Рице было электричество, свет, вентиляторы и тепло, а у работников, которые жалуются, всех этих горничных, дворецких Насильщиков и официантов по-прежнему есть работа, верно? Многие, как Алиса, живут в роскошных помещениях для прислуги. Немногое изменилось в стенах Рица, если не брать в расчет оккупантов. Завтрак, ланч и обед, как всегда, подают в ресторане, хотя Коко предпочитала завтракать в постели. Риц все так же нанимал лучших поваров Франции неизменно подавали хорошее вино. Ее новые комнаты были меньше, это факт, и без балкона, но номер был не менее комфортабельным. По правде говоря, после первоначального ужаса в июне, который гнал горожан на юг, все возвращалось к нормальному состоянию. Если бы не тревога за Андре и не последняя выходка Пьера, Коко была бы всем довольна. Немецкий посол Отто Аббетс, её давний добрый знакомый, постарался немного облегчить ей жизнь. Он спас её маленький голубой Роллс-Ройс от конфискации, и это было уже что-то. И она получила щедрый запас бензина. Хотя всем заправляли оккупанты, ей оставалось только позвонить вниз портье, и Эван, или подменный шофёр, подъезжал к гостинице на её авто. И потом, даже если разговоры персонала были правдой, что может сделать женщина? Если люди в Париже действительно страдают, ей не под силу что-то изменить. События находились вне ее контроля. Бой всегда предупреждал ее о том, что не стоит беспокоиться о том, что она не может изменить. И, честно говоря, У Коко не было ни времени, ни энергии, чтобы сосредоточиться на посторонних людях. Она должна была разыскать Андре. Он реально страдал. Это она чувствовала всеми фибрами своей души. Это она понимала. «Ты с годами очерствела, Коко?» «Нет, нацисты за все в ответе. Я просто выживаю». Встреча с банкиром подтвердила ее подозрения. Баланс ее парижского счета снижался. Шанель номер пять по-прежнему продавался в Париже и в Германии, но за рейхсмарки. За рубежных продаж она ничего не получала уже больше месяца. Собственно, она это предполагала. Пьер отрезал ее от бизнеса. Хуже того... Банкир рекомендовал ей заблокировать ему доступ к счетам Коко в Швейцарии в соответствии с новыми немецкими законами. Вдобавок к тревогам о жизни сына, Коко теперь предстоит срочно разобраться с Пьером. Рене де Шамбрен все так же отсутствовал, занятый какой-то загадочной дипломатической миссией, по поводу которой его секретарша ничего объяснять не захотела. Коко сгорала от нетерпения. Чтобы защитить свои интересы в производстве и продаже номер пять, ей нужно было немедленно подать в суд иск против Пьера. Каждый день отсутствие ее адвоката шел на пользу Пьеру. Меря шагами гостиничный номер, Коко каждый день звонила в офис Пьера, но безрезультатно. «Ты одержима, как это было с боем Кейплом». Успокойся.